Глава 32. Здание посольства выглядело обычно. Двухэтажное строение серыми стенами и провалами окон, затянутых в ткань. Войдя в калитку, подошла ко входной двери и постучала молоточком. Прошло несколько секунд, и с той стороны послышались шаги. Через мгновение дверь распахнулась, и на меня уставился дворецкий. Но вот самый, что ни на есть настоящий, как будто вышел со страниц исторического любовного романа. Высокий, сухой как жерт, в черном камзоле, седые бакенбарды и холодно поджатые губы. Я не сдержалась и хихикнула. В ответ на меня посмотрели еще строже. Светлого дня, уважаемая Олека Яроу, ну точно вышколенный дворецкий. Пройдемте за мной, Эршатиль, вас уже ожидает. Пройдя внутрь, оказалась в маленьком холле с деревянным полом и обитыми тканью стенами. Неплохо, очень даже уютно. Следуйте за мной поторопил меня дворецкий, а я снова не сдержалась и хихикнула. Кажется, нервы. Не люблю неопределенность. Меня привели в большой кабинет с большими окнами, ставни которых сейчас были открыты настежь, и сейчас по помещению гулял легкий теплый ветерок. За столом сидели Эр Шатиль и Эр Грув. Наличие последнего ввело меня в еще большее смятение. Но держать лицо я всегда умела, поэтому поприветствовала всех присутствовавших здесь, положенным наклоном головы. «Светлого дня, уважаемые эры!» Эр Шатиль довольно теплом мне улыбнулся и махнул рукой, приглашая сесть. «Светлого дня, Лека Яроу!» «Яра, последний раз, когда я тебя видел, ты неважно выглядела. Рвалась защитить мальчишку-вора, за что и получила». усмехаясь, вместо приветствия обратился ко мне Эр Груф. «Слышал, что ты оказалась знатной лекаркой и сына моего спасла». Вот я и решил, что надо бы выяснить, откуда у тебя такие знания. И вообще, ты появилась в моих владениях не так давно. Я не люблю, когда чего-то не понимаю. Ясность нужна. Вот гад, за спасение сына ни слова, ни полуслова благодарности. И еще требует здесь рассказа о том, кто я такая, откуда. Еще бы спросил, в каком исподнем я хожу. Несуразность ситуации чуть меня не рассмешила. Но я сдержалась и ответила. Спрашивайте, Эргруф. «Только много я рассказать не смогу. Ваши стражники так меня побили, что половина моих воспоминаний пропала». Оба Эра в удивлении подняли брови. Это стало для меня бальзамом на душу. Значит, не знают про мою амнезию. «Лека-Яроу, расскажите, что помните», — попросил Эр Шатиль. «Я знаю о себе только то, что мне рассказали дети из коробки. Я прибыла из Северной империи Пир. Здесь по прибытии занялась травничеством». Все воспоминания касательно трав, болезни людей у меня сохранились. Но вот кем я была раньше, я совершенно не помню. Эргруф посмотрел на меня с непонятным выражением и задумчиво произнес. «Шатиль, надо ее в холодную, потом ребятам отдать в казарму, а потом подвесить у меня в подвале, и она все нам расскажет». Потер он ладонью тяжелый подбородок. «Что скажешь, Шатиль?» Эр Шатиль откинулся на спинку кресла, пожевал нижнюю губу и посмотрел на меня. «Лека Яроу, я вас приглашаю к себе в королевство Инея. Эргрув не ценит свои кадры. Зато мы можем оценить, и очень высоко. Вы нам просто необходимы». «Нет», — грохнул по столу кулак Грува. Я еле сдержалась, чтобы не вздрогнуть. «Я пока всего лишь пошутил, и лекарку не отдам. Самому нужна. Ты же не хочешь, чтобы с твоими детьми плохо обращались?» Повернул он ко мне голову, пронзая злым взглядом. «Ненормальный какой-то». «Да будь моя воля, я бы давно уже умотала отсюда в закат!» Пронеслось у меня в голове. «Но детей я ни за что не брошу. Знает гад такой, куда давить!» А в ответ я лишь покачала головой, ничего не говоря вслух. «Ну вот и правильная девочка. Знаю я твою слабость!» Расслабился Груф. «Лека, Яроу, по закону вашего королевства детей я забрать с собой не могу. Но вас хоть сегодня. Подумайте над моим предложением!» В раздражении, сжав кулаки и глядя на Грува, сказал мне Эр-Шатиль. Выдержав небольшую паузу, я ответила. «Эр-Шатиль, спасибо вам за предложение, но я и правда не могу оставить ребят. Я им нужна». Шатиль посмотрел мне в глаза и кивнул. «Я понял тебя, дитя, но знай», — это он произнес, уже глядя в глаза Груву. «Хоть кто тебя обидит, обращайся смело в дом посольства, и тебе здесь всегда помогут, даже если я уеду». Какое-то время оба Эра сверлили друг друга злыми взглядами, и грув сдался первым. Да не трону я ее, люди с полезными навыками у меня в почете, хмыкнул он и, развернувшись ко мне, продолжил. Но «Ну, раз уж ты ничего о себе не помнишь, то и спрашивать мне нечего. Завтра приедешь ко мне в резиденцию. В последнее время меня мучают боли. Никто из лекарей не может даже сказать, что это такое. Поэтому не подведи, осмотри и дай ответ. Я не всезнайка. Перебила я его, на что Груф поморщился, но промолчал. «Посмотреть я вас могу, но ничего не обещаю. Пусть так. Ждать тебя буду с утра, как взойдет солнце. Опоздаешь, пеняй на себя». С этими словами он тяжело поднялся, кивнул Эру Шатилю. «Мне пора. И да, Шатиль, не зарывайся сильно. Не то знаешь ведь. Нет человека, нет проблемы». Шатиль оскалился. «И тебя это тоже касается, в равной степени». Грув хмыкнул в ответ и вышел, хлопнув дверью. «Гнилой он человек, Яра. Держись от него как можно дальше», — покачал головой Шатиль. И добавил. «Поезжай со мной. В моей стране не будет тебе отказа ни в чем. Лекарскую школу откроешь. Да все, что хочешь, сделаем». «Уважаемый Эр Шатиль, благодарю вас за столь щедрое предложение, но не могу. Пока не поменяется отношение в этой стране к детям-сиротам, да хотя бы в этом городе я никуда не уеду» покачала я головой. «Давайте я осмотрю ваш шов. А потом попьем чаю. Нужно кое-что с тобой обсудить. И да, вот, возьми», — сказал Эршатиль, доставая из-под стола увесистый кожаный мешочек. «Плата за труды. Отказ не принимается. Эти деньги тебе еще пригодятся».